В маленьком красивом театре города Корфу ставили для открытия сезона Вагнерова Лоэнгрина. Торжество премьеры собрало на спектакль весь местный свет корфетов, постоянных и временных здоровых островитян и болеющих иностранцев. Впрочем, не всех болеющих. В первом ряду кресел, прямо позади капельмейстерского места, сидели два господина столь цветущего вида, что на них в антрактах оперы с любопытством обращались бинокли почти из всех лож. Особенно нравился младший из двух. Огромный широкоплечий блондин с пышными волнами волос, зачесанных назад, без пробора над добродушным открытым лицом, с которого застенчиво и близоруко смотрели добрые и серо-голубые глаза. Несмотря на длинную золотистую бороду английской стрижки, молодца этого даже по первому взгляду нельзя было принять ни за англичанина, ни за немца. Сразу бросался в глаза мягкий, расплывчатый славянский тип. И действительно, гигант был русский из Москвы, по имени, отчеству и фамилии Алексей Леонидович. Дебрянский, сосед его тоже русский, темно в одних усах, без бороды, был пониже ростом и жижесложением, зато брал верх над соотечественником смелую свободу и изяществом осанки, чего москвичу сильно не хватало. Загорелое, значительно помятое жизнью и уже не очень молодое лицо второго русского, скорее эффектное, чем красивое, оживлялось быстрыми карими глазами умными и проницательными на редкость. Видно было, что обладатель их — тертый калач, бывалый и навозу, и подвозом, и мало чем на белом свете можно его смутить и удивить, а испугать лучше и не браться. Наружность интересного господина соответствовала репутации, которая окружала его имя. Это был граф Валерий Гичевский — знаменитый путешественник и всесветный искатель приключений, полуученый, полумистик, для одних мудрец, для других опасный фантазер, сомнительный авантюрист-бродяга. Дебрянский всего лишь утром прибыл на Корфу с пароходом из Патроса, встретил графа в кафе, На эспланаде познакомился, разговорился, щелся общими знакомыми и даже чувствовалось, что они сдружатся. Дебрянский был очень счастлив, что случай послал ему навстречу такого опытного путешественника, как Гичевский. Вопреки своей богатырской внешности, Алексей Леонидович странствовал не совсем по доброй воле. Врачи предписали ему провести по крайней мере год под южным солнцем, не смея даже думать о возвращении в северные туманы. И вот теперь он приискивал себе уголок, где бы зазимовать удобно, весело и недорого. Человек он был не бедный, но сорить деньгами в качестве знатного иностранца и не хотел, и не мог что он болен, Дебрянский по выезде из Москвы никому не признавался и сам желал о том позабыть, выдавая себя просто за туриста и ведя, соответственно, праздный образ жизни. Нервная болезнь, выгнавшая его с родины, была очень странного характера и развивалась на весьма необыкновенной почве. Незадолго перед тем, как Дебрянскому заболеть, Сошел с ума короткий приятель его, присяжный поверенный Петров, веселый малый, один из самых беспардонных прожигателей жизни, какими столь бесконечно богата наша первопрестольная психоз Петрова, возникнув на люэтической подготовке, вырастал медленно и незаметно. Решительным толчком к сумасшествию явился трагический случай, страшно потрясший расшатанные нервы больного. У него завязался любопытный роман с одной опереточной певицей, настолько серьезный, что в Москве стали говорить о близкой женитьбе Петрова. Развеселый адвокат не опровергал слухов. Однажды, возвратясь домой из суда, он не мог дозвониться у своего подъезда, чтобы ему отворили. Черный ход оказался тоже заперт. А покуда встревоженный Петров напрасно стучал и ломился, подоспели с улицы кухарка и лакей его. Они тоже очень изумились, что квартира закупорена наглухо, и рассказали, что уже с час тому назад молоденькая домоправительница Петрова Анна Перфильевна... Услала их из дому за разными покупками по хозяйству, а сама осталась одна в квартире. Тогда сломали двери, и в рабочем кабинете Петрова на ковре нашли Анну Мертвую с раздробленным черепом. Она застрелилась из револьвера, который выкрала из письменного стола своего хозяина, сломав для того замок. Найдена была обычная записка «Прошу в моей смерти никого не винить, умираю по своим неприятностям». Петров был поражен страшно. Еще года не прошло, как во время одной блестящей своей защиты в провинции он сманил эту несчастную, простую, перемышленскую мещанку, что самоубийство Анны было вызвано слухами о его женитьбе. Петров не мог сомневаться. В корзине для бумаг – под письменным столом, у которого подняли мертвую Анну, он нашел скомканную записку ее к нему, начатую было, как видно, перед смертью, но не конченную. Что ж, женитесь, женитесь, а я вас не оставлю, писала покойная, и больше ничего, только перо, споткнувшись, разбросала кляксы. Петрову не хотелось расставаться с квартирой, хотя и омраченную страшным происшествием. Его связывал долгосрочный контракт с крупную неустойкою, однако он выдержал характер лишь две недели, а затем все-таки бросил деньги и переехал. Жутко стало в комнатах, и прислуга не хотела жить. В день, как похоронили Анну, Петров, измученный впечатлениями и сильно выпив напомин грешной души покойной, задремал у себя в кабинете, и вот видит он во сне. Вошла Анна, живая и здоровая, только бледная очень и холодная, как лед, села к нему на колени, как бывало при жизни, и говорит своим тихим, спокойным голосом «Вы, Василий Яковлевич, женитесь, женитесь!» «Только я вас не оставлю, не оставлю». И стала его целовать так, что у него дух занялся. Петров с удовольствием отвечал на ее бешеные ласки, как вдруг его ударила страшная мысль, что же я делаю? Как же это может быть, ведь она мертвая? И тут он, охваченный неописуемым ужасом, заорал благим матом и проснулся весь в поту, с головой тяжелую, как свинец, от трудного похмелья и в отвратительнейшем настроении духа. На новой квартире он закутил так, что по всей Москве молва прошла. Потом вдруг, заперся, стал пить в одиночку, никого не принимая, даже свою предполагаемую невесту — опереточную певицу. Потом также неожиданно явился к ней позднюю ночью, дикий, безобразный, но не пьяный, и стал умолять, чтобы поторопиться свадьбою, которую сам же до сих пор оттягивал. Певица, конечно, согласилась, но поутру, суеверная, как большинство актрис, поехала в Грузины к знаменитой цыганке-гадалке спросить насчет своей судьбы в будущем браке. Вернулась в слезах. «В чем дело?» «Что она вам сказала?» — спрашивал невесту встревоженный жених. Та долго отнекивалась, говорила, что глупости, наконец призналась, что гадалка напрямик ей отрезала свадьбы не бывать, а если и станется, на горе твое, он не твой, промежду вас мертвым духом тянет. Петров выслушал и не возразил ни слова. Он стоял страшно бледный, низко опустив голову. Потом поднял на невесту глаза, полные холодной, язвительной ненависти, дико улыбнулся и тихим, шипящим голосом произнес «Пронюхали!». Он прибавил непечатную фразу. Певица так от него и шарахнулась. Он взял шляпу, засмеялся и вышел. Больше невеста его никогда не видала. В дворянском собрании был студенческий вечер. Битком полный зал благоговеяно безмолствовал. На эстраде стояла Мария Николаевна Ермолова, эта величайшая трагическая актриса русской сцены, и со свойственную ей могучую экспрессией читала Каринвскую невесту Гёте, в переводе Алексея Толстого. Когда, величественно повысив свой мрачный голос, артистка медленно и значительно отчеканила роковое завещание мёртвой невесты вампира, и, покончив с ним, я пойду к другим, я должна идти за жизнью вновь. За колоннами раздался захлебывающийся вопль ужаса, и здоровенный мужчина, шатаясь как пьяный, сбивая с ног встречных, бросился бежать из зала среди общих криков и смятения. Это был Петров. У выхода полицейский остановил его, он ударил полицейского и впал в бешеное буйство. Его связали и отправили в участок, а поутру... Безумие его выразилось столь ясно, что оставалось лишь сдать его в лечебницу для душевнобольных. Врачи определили прогрессивный паралич в опасном буйном периоде бреда-преследования. Ему чудилось, что покойная Анна, его любовница-самоубийца, навещает его из-за гроба, и между ними продолжаются те же ласки, те же отношения, что при жизни и он не в силах сбросить с себя иго страшной посмертной любви, а чувствует, что она его убивает. Вскоре буйство с Петрова сошло, и он стал умирать медленно и животно, как большинство прогрессивных паралитиков. Галлюцинации его не прекращались, но он стал принимать их совершенно спокойно, как нечто должное, что в порядке вещей. Дебрянский, старый университетский товарищ Петрова, был свидетелем всего процесса его помешательства. В полную противоположность Петрову, он был человеком редкого равновесия физического и нравственного, отличного здоровья безупречной наследственности, звезд с неба не хватал, но и в недалеких умом не числился, В образцы добродетели не стремился, но и в пороки не вдавался. Словом, являлся примерным типом образованного московского буржуа на холостом положении, завидного жениха и впоследствии, конечно, прекрасного отца семейства. Когда Петров начал чудачить через чур уж дико, Большинство приятелей и собутыльников стали избегать его, что за охота сохранять близость с человеком, который вот-вот разразится скандалом. Наоборот, Дебрянский, вовсе не бывший с ним близок до того времени, теперь, чувствуя, что с этим одиноким нелепым существом творится что-то неладное, стал чаще навещать его, продолжал свои посещения и впоследствии в лечебнице. Петров его любил легко узнавал и охотно с ним разговаривал. Дебрянский был человек любопытный и любознательный. Настоящего сумасшедшего он видел вблизи в первый раз и наблюдал с глубоким интересом. «А не боитесь вы расстроить этими упражнениями свои собственные нервы?» — спросил его ординатор лечебницы Степан Кузьмич Придильников — «На чьем попечении находился Петров?» Дебрянский только рассмеялся в ответ. «Ну вот еще. Я, как себя помню, даже не чувствовал ни разу, что у меня есть нервы. Хоть бы узнать, что за нервы такие бывают». В дополнение к своим визитам в лечебницу Дебрянского угораздило еще попасть в кружок оккультистов, который, следуя парижской моде, учредила в Москве хорошенькая барынька-декадентка, жена Радолина, компаньона Дебрянского по торговому товариществу Дебрянского сыновья Радолин и компани. Над оккультизмом Алексей Леонидович смеялся, да и весь кружок был затеян для смеха, и приключалось в нем больше флирта, чем таинственностей. Но Дебрянского, как неофита, для первого же появления в кружке нагрузили сочинениями Элифаса Леви и прочих мистологов, XIX века, который он, по добросовестной привычке к внимательному чтению, аккуратнейшим образом изучил от доски до доски, изрядно одурманив их чертовщину свою память и расстроив воображение. Однажды он рассказал своим коллегам-оккультистам про сумасшествие Петрова, О, возразил ему старик, важный сановник, считавший себя адептом тайных наук, убежденный в их действительности несколько более, чем другие. О, почему же сумасшедший? Сумасшествие? Хе -хе. Разве это новый случай? Он стар как мир. Ваш друг не безумнее нас с вами, но он действительно болен ужасно, смертельно, безнадежно. Это Анна, просто ламия, эмпуза, говоря языком древней демонологии. Вот и все. Прочтите «Филострата». Он описал, как Аполлоний Тианский, присутствуя на одной свадьбе, вдруг признал в невесте Ламию, заклял ее, заставил исчезнуть и тем спас жениха от верной гибели. Вот. Ваш Петров во власти Ламии, поверьте мне, а не безумный, нисколько не безумный. Дебрянский слушал шамканье старика, смотрел на его дряблое бабье лицо с бесцветными глазами и думал — Посадить твое превосходительство с другом моим, Василием Яковлевичем, в одну камеру, то-то вышли бы вы два сапога пара. «Смотрите, Алексей Леонидович!» — со смехом смешалась хозяйка дома. «Берегитесь, чтобы эта ламия, или как ее там зовут, не набросилась на вас. Они ведь ненасытные!» «Если бы я была ламией», — перебила другая бойкая барынька, — «я бы ни за что не стала ходить к Петрову. Он такой скверный, грубый, пьяный, уродливый. Нет, я полюбила бы какого-нибудь красивого-красивого». Да уж, разумеется, вести загробный роман с Петровым, когда тут же на лицо прекрасный Дебрянский — это непростительно. У этой глупой ламии нет никакого вкуса. Алексей Леонидович улыбался, но шутки эти почему-то не доставляли ему ни малейшего удовольствия, а, напротив, шевелили где-то в глубоком уголке души новое для него жуткое суеверное чувство. Когда Петров принимался бесконечно повествовать о своей неразлучной мучительнице Анне, было и жаль и тяжко, и смешно его слушать, жали тяжко, потому что говорил он о галлюцинации ужасного сверхъестественного характера, которую никто не в силах был представить себе без содрогания. А смешно, да переточного смешно, потому что тон его при этом был самый будничный, повседневный тон стареющего фата, которому до смерти надоела капризная содержанка, и он рад бы с нею разделаться, да не смеет или не может. «Я поссорился вчера с Анной, начисто поссорился», — ораторствовал он, расхаживая по своей камере и стараясь заложить руки в халат без карманов тем же фатовским движением, каким когда-то клал их в карманы брюк при открытой визитке. «За что же, Василий Яковлевич?» — спросил ординатор, подмигивая Дебрянскому. За то, что неряха, знаете, эти русские наши церлины. Сколько ни дрессируй, все от них деревенщины отдает. Хоть в семиводах мой. Приходит вчера шляпу сняла. Проводим время честь-честью, целуемся, глядь, у нее тут вот за ухом. Все красное-красное, матушка, что это у тебя? Кровь. «Какая кровь? Как какая? Разве ты позабыл? Ведь я же застрелилась. Ну, тут я вышла из себя, и, ну, ее отчитывать. Всему, говорю, есть границы. Какое мне дело, что ты застрелилась? Ты на свидание идешь, так можешь, кажется, и прибраться немножко. Я крови видеть не могу, а ты мне ее в глаза тычешь. Хорошо, что я нервами крепок, а другой бы ведь, словом...» Жучил ее, жучил часа полтора, но она молчит, знает, что виновата. Она ведь и живая-то была. Молчаливая, протянул он с внезапною тоскою. Крикнешь на нее, бывало, молчит. Все молчит, все молчит. Вот тоже, оживляясь, продолжал он сыростью от нее пахнет ужасно, холодом несет, плесенью какую-то. Каждый день говорю ей, что за безобразие, извиняется, это от земли, от могилы. Опять я скажу, какое мне дело до твоей могилы? В могиле можешь чем угодно пахнуть, но раз ты живешь с порядочным человеком, разве так можно? Вытирайся одеколоном, духов возьми». А «Апопоннакс». Крилопсис есть, хорошие запахи. Поди в магазин к Брокару там или Сиу каком нибудь и купи. А она мне на это дуреткая. Представьте себе, да ведь меня, Василий Яковлевич, в магазин-то не пустят. Мертвенькая ведь я, вот и толкую с нею». В другой раз Петров, когда Алексей Леонидович долго у него засиделся, бесцеремонно выгнал его от себя вместе с ординатором, «Ну, вас, господа, к черту посидели и будет!» — суетливо говорил он, кокетливо охорашиваясь перед воображаемым зеркалом. «Она сейчас придет, не до вас нам теперь. Я уж чувствую, вот она на крыльцо теперь вошла. Ступайте, ступайте, милые гости! Хозяева вас не задерживают!» «Ну, удачи вам во всем!» — засмеялся ординатор. «Вы хоть бы когда-нибудь...» «Показали нам ее, Василий Яковлевич, а?» «Да, дурака нашли!» — серьезно отозвался Петров. «Нет, батюшка, я рогов носить не желаю, а, впрочем, — переменил он тон, — вы, наверное, встретите ее в коридоре. Ха -ха, только не отбивать! Только не отбивать!» И он залился хохотом, грозя пальцем то тому, то другому. На Дебрянского эта сцена произвела удручающее впечатление. В коридоре он шел следом за Предельниковым, потупив голову в глубоком раздумье, а ординатор ворчал, озабоченно нюхая воздух. Опять эти идолы-сторожа открыли форточку во двор. Черт знает, что за двор! Малерийная трава какая-то их! Холод его не берет. Чувствуете, какая миазматическая сырость? В самом деле Дебрянского пронизала до костей холодную влажную струею затхлого воздуха, летевшего им навстречу. Степан Кузьмич с ловкостью кошки вскочил на высокий подоконник и собственноручно захлопнул преступную форточку, сердцем проклиная домохозяев вообще, а своего в особенности. Нечего сказать, в славном месте держим лечебницу. Он крепко соскочил на пол и зашагал далее. В темном конце коридора, близко к выходу, он столкнулся лицом к лицу с дамою в черном платье. Она показалась Дебрянскому небольшого роста, худенькую, бледную. Глаз ее было не видать под вуалем. Ординатор поменялся с нею поклоном, сказал «Здравствуйте, голубушка», и прошел. Вдруг он перестал слышать позади себя шаги Дебрянского, обернулся и увидал, что тот стоит белый, как мел, бессильно прислонясь к стене и держится рукой за сердце, дико глядя в спину только что прошедшей дамы. «Вам дурно, припадок?» — бросился к нему врач — «Э-э-э-э... Это... это что же?» — пролепетал Дебрянский, отделяясь от стены и тыча пальцем след незнакомки. «Как что? Наша Костелянша, Софья Ивановна Круг». Дебрянский сразу покраснел, как вареный рак, и даже плюнул от злости. «Нет, доктор, вы и правы, надо мне перестать бывать у вас в лечебнице». «Тут нехотя с ума сойдешь. Этот Петров так меня настроил. Да нет, я даже и говорить не хочу, что мне вообразилось!» Оберегая свои нервы, Дебрянский перестал бывать у Петрова и вернул Радолиной Элифаса Леви, Сара Пеладана и весь мистический бред, которым было отравился. Ну и от них голова кругом идет». «Ах, изменник!» — засмеялась Радолина. «Ну а что ваш интересный друг и его прекрасная Ламия? Влюблена она уже в вас или нет?» «Типун бы вам на язык!» — с неожиданно искреннею досадою возразил Алексей Леонидович.